А и так в 1672 году странствующая немецкая труппа, не очень большая, под управлением магистра Ягана Готфрида Григория, находилась уже в Москве. Рейтенфельс в своих записках рассказывает следующее. В последние годы царь Алексей Михайлович позволил прибывшим в Москву странствующим актёрам показывать своё искусство и представлять историю Асуира и Эсфирии, написанную комически. Затем он объясняет, как вообще началось это невиданное в Москве дело. Поясним. Согласно нашим исследованиям, смотрите «Библейскую Русь хронологии 6 глава 7», библейская книга «Есфирь» рассказывает о тех же событиях, что и книга, и «Удивь», но только представляя взгляд изнутри царского двора. Речь идет здесь о событиях второй половины XVI века, об эпохе Ивана Грозного, об опричнении и так далее. История Есфири это история внутридворцового переворота и внедрения ереси иудействующих в метрополии Руси Орды, приведших вскоре к великой смуте. По техам, как говорит Райтенфилдс, очень понравилось. Тут же решено устроить комедию во дворце постоянную. И в 4-го государь указал иноземцу магистру Ягану Гутфриду: "Учните комедию". А на комедии действовать из Библии книгу Есфири. И для того, действо устроить харамину вновь. Слово это означает постройку новой особой харамины, назначаемой исключительно для комедийных только действий. Очень замечателен сам выбор пьесы. Как мы понимаем, выбор сюжета действительно как бы замечателен в том смысле, что история есиפרי была чрезвычайно приятна Романовым, как и история фактически привевшая их к власти. Смотрите библейскую русскую хронологию 6 глава 7 и 8. Кстати, факт подчёркнута во внимании романовых именно к данному библейскому сюжету был замечен разными позднейшими историками, в том числе, конечно, и Забелиным. И он пытается понять и объяснить своему читателю, в чём же причина столь пристального интереса романовых. Однако, уже не понимая сути дела, Забелин предлагает довольно натянутые объяснения, дискать история Есфири некоторыми сторонами и особенно общим своим смыслом указывала на историю государева брака с Нарышкиною. Мы всмотрелись более внимательно в указанный за Берином романовский сюжет и не нашли в нем ничего такого, что могло бы объяснить повышенное внимание романовых к истории Есфири. Поэтому мы считаем наше объяснение куда более естественным. Смотрите «Библейскую Русь», «Хронологию 6», главы 7 и 8. Пойдем дальше писано. Комедийная Харамина была построена по указу государя в селе Преображенском, разумеется, на государём дворце, в котором таким образом полагался первый камень преображения нашей общественной жизни. Без сомнения, помянутое действо есифри в течение ноября до заговин, то есть до 14 числа, давалось не один раз. Играли быть, может, и другие какие-то небольшие пьесы. Новый сезон примечателен тем, что на этот раз для театра было устроено новое помещение в Кремлевском дворце в особой комедийной палате. Историю Есфири и Иудифи с удовольствием представляли вновь и вновь. Немецкие комедийные потехи даны были на Преображенском театре три раза во время мясоеда. В первый раз была комедия «Как Олафер на царица царю голову отсекла». То есть юдиф это самое, которое наши послы в 1635 году смотрели во дворце у польского короля. Тешили э государя иноземцы, и на органах играли немцы. Да люди дворовые, боярина Артёма Сергеевича Матвеева. Стоит отметить, что посещение воспитательных библейских комедий по-видимому, вменялось в обязанность романовским приближённым. Надо полагать, была создана атмосфера, в которой уклониться от посещения комедии стало затруднительно. Во всяком случае, довольно многозначительно, что писана с государём были в комедии бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, ближние люди все и стольники, и стряпчие. А некоторых бояр, окольничих, думных дворян и ближних людей не было в походе, то есть в Преображенском, и за ними были посланы нарочные с указом быть непременно в Преображенском, то есть в театре. Отсюда видно, с каким напором внедряли Романовы в общественное сознание свой новый взгляд на библейскую историю. Вероятно, в то время это не всем нравилось. Кои кто, наверное, ещё помнил по древней истории Руси орды понимал, о чём на самом деле рассказывает библейские книги Есфирь и Иудифь. И не хотел смотреть на шетовство и осмеяние, которым теперь стала подвергаться прежняя история Орды. Чтобы сломить это, вероятно, уже неявное, глухое, но упорное сопротивление, Романовы попросту приказали всем своим приближённым присутствовать на представлениях в обязательном порядке. Надо думать, когда в дверь стучался царский посланец и вежливо приглашал прибыть на спектакль, мало кто находил в себе смелость отказаться. Сам по себе факт царского приказа являться на комедию в обязательном порядке уже достаточно ясно показывает глубину противоречий, раздиравших тогда высшее общество. В общем, приближённые покорно являлись в театр в полном составе. За исключением, надо полагать, лишь больных писана. Другая комедия была Есфирь. Как Артаксеркс велил повесить Амана под царицу Челабитию и по Мордохиюну наученью. В комедии с государём была царица, царевичи и царевны, всё семейство, а также бояре, окольничие, думные дворяне, думные дьяки, ближние люди, стольники и всяких чинов люди. Тешили государя и публику немцы, же да люди, боярина Матвеева, и в органы играли, и на фиолях, и в страменты, и танцевали. На заговенье ноября 14-го была снова потеха. В зимний мясоед 1675 года в четверг на Масленице 11 февраля была комедия, вероятно, в Кремле. Тешили великого государя те же действующие лица, иноземцы да люди, боярина Матвеева. Источник 55, часть 2, страница 333. Надо полагать, хорошим тоном было не просто посещать библейские комедии, но и убедительно смеяться над нелепыми ассирийцами и заслуженно разгромленными персами. То есть, как мы теперь понимаем, над ордынцами XVI века, над недавними предками некоторых из тех, кто приходил в Романовский зрительный зал, кому-то из придворных XVII века в Москве Это могло быть неприятно, но приходилось публично демонстрировать лояльность. Вероятно, подспудная борьба при царском дворе вокруг библейских комедий была серьезной. Ордынская оппозиция старалась вернуть себе прежнее влияние. Основания для надежды были. Напомним, что согласно нашей реконструкции, в это самое время, да и вообще вплоть до середины XVIII века, до разгрома Павелия, якобы Пугачева, на востоке существовало огромное ордынское государство, Московская Тартария, которого так боялись Романовы. Смотрите реконструкцию и хронологию 4 глава 12. Не исключено, что ордынская оппозиция в Кремле рассчитывала на реставрацию Орды в самом сердце России, в Москве. Ведь границы Московской Тартарии проходили совсем недалеко от Москвы. Во всяком случае, как только Алексей Михайлович умер, комедии немедленно прекратились, и шутники подверглись суровой опале. Подняли свои головы домострой и стоглав. Сообщается следующее. В зимнем совете 1676 года царь заболел и 30 января скончался. Театральные представления должны были остановиться на долгое время коре и главный директор этого первого театра Боярин Матвеев в том же году подвергся царской опале и наконец ссылке. Потеряв такую важную опору, немецкая труппа удалилась в Аввася. Картина ясная, кинулись в бегство, опасаясь расплаты. Примечание автора. Люди Матвеева также частью были разосланы по деревням или же поступили к новым помещикам. То есть имущество Матвеева было конфисковано. Примечание автора. Таким образом, только что возникшая комедия опорожнилась сама собою.